Дорога в горах. Каггикар с утра приступила к рассказу о злоключениях Страшилы и Железного Дровосека. Ворона не знала в подробностях историю Урфина Джуса и не могла объяснить, как ожили созданные им деревянные солдаты. По словам Каггикар, выходило, что Урфин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 Слезы восхищения. А моряк сказал, что таких храбрых ребят он взял бы в любое опасное плавание. Преданность и смелость Дина Геора и Фараманта заслужили у Чарли Блэка и Элли полное одобрение. Вот как это все случилось, закончила рассказ Кагикар. Элли спросила, а что же стало с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 убежденно воскликнула Элли. «Я тоже так думаю», — согласилась ворона. «Да, серьезный противник — это Турфинджус с его деревянным войском, — задумчиво сказал одноногий моряк. «Мы с ним справимся, дядя Чарли», — спросила Элли. «Ты забыла про мудрое правило».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 противного мальчишку с камнями. — Кагикар, ты совершила необычайный подвиг! — горячо воскликнула Элли. — Недаром именно тебя послали, страшила и дровосек. — Может, и так? С притворным равнодушием согласилась ворона и добавила. — Теперь вы отдыхаете, а я причу искать дорогу через горы.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 Пробраться по ней можно. И хорошо то, что она проходит через перевал, который намного ниже главной цепи. Скажу не хвастаясь, дядя Чарли, не всякая птица нашла бы этот перевал среди нагромождения вершины хребтов. Клянусь всеми воронами мира, я с первого взгляда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 «Я перешла пешком через горы и очень рада видеть вас снова, мои милые друзья!» Один из живунов недоверчиво спросил, «А разве феи ходят пешком?» Элли рассмеялась. «Но я же вам еще тогда говорила, что я самая обыкновенная девочка!» Старший живун убежденно возразил.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 «Освободила нас от коварной гингемы, но на смену ей явился злой волшебник Урфин-Джюс», сказал старший живун. «Он оживил медвежью шкуру и ужасных деревянных солдат. Урфин-Джюс свергнул избранного нами правителя Према кокуса и даже захватил власть над изумрудным городом. Но ведь он далеко от вас». Почему же вам плохо? Спросила Элли. Урфин Джус прислал в нашу страну наместника Кабрагвина с десятком деревянных солдат. Кабрагвин очень плохой, жадный человек. Он ходит с дуболомами по нашим домам и отбирает у нас все, что ему понравится. Я знаю этого Кабрагвина, сказала Кагикар. Он из тех предателей, которые пошли на службу Курфину Джусу. — Остерегайтесь, милостивая госпожа фея, чтобы Кабр-Гвин не узнала о вашем прибытии в страну. А то вам придется плохо, — сказал старший живым. не Нет, с пиратами южных морей, пусть он сам бережется, — с гневом воскликнул моряк Чарли.